Глава 21. Обед в Бременеру явно удался. Или повар он был не менее хорошим, чем осведомителем. Хотя скорее всего просто относился к тем людям, которые любят всё делать на совесть. Во всяком случае, утомлённые знахарки, успевшие в кухне небашни перехватить лишь по паре чашек звара с куском пышки, весьма хвалили и душистую уху с аппетитными янтарными звёздочками, жиры и свежей зеленью, и утку, запечённую с ранними овощами и корнеплодами. и умиротворенно пили холодный взвар с рассыпчатым песочным печеньем, принесенным из кондитерской кухонной башни, когда в коридоре послышались мужские голоса и звук быстрых шагов. «Еще раз всем добрый день, лейды знахарки!» Поздоровался возникший на пороге наследник и стремительно прошел к Ильде. «Вы неправильно носите брошку, лейда и Нильда, но это моя вина. Не позаботился о косынках для вас. Вот здесь то, что нашлось у белошвейк. Но, разумеется, они изготовят ещё, на всякий случай. Извините, что прервал вашу трапезу. Он поставил на стол большой короб из тех, в каких портнихи переносят дорогие платья. Учтиво улыбнулся онемевшим знахаркам и сбежал так же стремительно, как и появился. Ого, потрясённо выдохнула Разанна. Но «Ну почему мне не 20 лет? Ей даже не 30, нехидно поддакнула ей сестра. Но боюсь, тебе и тогда никто бы не принёс гору косынок. Впрочем, и мне тоже. «А нам хотя бы покажут», задумчиво осведомилась Зарина, «до чего может постираться благодарность повелителей». «Я не уверена», заикнула Сильда, но продолжить ей не дали. «Зато мы уверены», заявили в унисон сёстры, и остальные им поддакнули. Когда спасённый дарит подарки при всех, а не втихомолку, это всего лишь признательность пациента. И не взять её просто невежливо». Ну и вообще, отказ лекаря от подношения выглядит подозрительно и неоднозначно. То ли ты считаешь его недостаточным, то ли жалеешь о своем поступке. Ладно. Осознав, что спорить бесполезно, все равно никто из союзниц не поддержит ее мнение, согласилась сильно. Я это беру. Косынка мне действительно нужна, но и вы за добрый совет тоже возьмете хоть по одной. Да уж не откажемся, если там хватит на всех, насмешливо прищурилась Розанна. Открываю же, не томи. Тут хватит всем, ошеломлённо бормотала она, через несколько мгновений рассматривая представшую перед ними картину. Короб был полон доверху, и не просто полон, а буквально набит битком. Взгляд разбегался, не в состоянии понять, к какому куску ткани прикреплён один из кучи гребней, заколок и обручей. Нужно разложить и развесить всё по стульям и диванам, распорядилась Фельдения, и сёстры дружно принялись за дело. А когда кора попустил, огляделись и восхищённо примолкли. Наследник уже явно был в курсе тайны зелёного платья, как и все они. И теперь из нескольких десятков касынок не нашлось ни одной зелёного цвета. А среди различных украшений почти не было золота, зато серебро оказалось самой тончайшей работы. Филигрань, скань, зернение, чернение, чеканка, гравировка всё несло тепло рук лучших мастеров. и камни были подобраны в тон к глазам и волосам Ильды. Голубой и серебряный жемчуг, дымчатые алмазы, лунный камень, различные агаты и яшма. Дух захватывал от прелести серебряных сеточек, усыпанных скромными цветочками из бледных сапфиров и селенита, жемчужных заколок и костяных гребней, инкрустированных чернёным серебром и тёмным янтарём. — Можете считать меня предателем или кем угодно, — вздохнула Зарина, — но я не возьму отсюда даже нитки. Рука не поднимется обидеть мужчину, так сильно старавшегося угодить любимой девушке. У меня нет теперь никаких сомнений в его искренней любви. И хотя это личное дело Ильды, приняти или отвернуться от этой любви, но я на его стороне. Хорошо сказано, кивнула Разанна. Могу лишь добавить: неважно, нужен тебе его интерес или нет, но передаривать другим вещи, подобранные с такой заботой и чуткостью, просто жестоко. И Дарвела те жестокости не заслужил. Но если тебе так уж хочется сделать сёстрам подарок, Эльди не ободряюще улыбнулась растерянной ученице, то закажи нам по косынки, когда придут белошвейки, по нашему вкусу. А пока найди любую и идём на стену, скоро должна подъехать принцесса. Очень хочется посмотреть, в каком она настроении. Эльди оставалось лишь согласиться, она и сама уже понимала, как обидит Дарвела, раздав его подарки. Просто Требуясь сестёр обещания, даже не ожидала, что наследник окажется так внимателен к её предпочтениям. На стене было вовсе не так уж страшно и неуютно, как представлялось знахарке прежде. Во-первых, оказалось, что лезть по наружной крутой лестнице совсем не обязательно. Имеется внутреннее более удобное, освещённое фонарями и снабжённое перилами Во-вторых, верхняя галерея была накрыта крышей, а наружные бойницы от непогоды и сквозняков закрывались плотными ставнями. Внутренние же окна оказались застеклены обычным стеклом, и возле них стояли столы с камьи со спинками, а кое-где и топчаны, на которых ночью по очереди спали стражники. Участки галереи разделялись каменными стенами с мощными дверями, сейчас распахнутыми настежь. Из нахарки понимали, для чего нужны эти стены. Если врагу удастся попасть на галерею, двери запрут, и бой будет идти за каждый отсек. По всей вероятности, именно с этой целью здесь было собрано намного больше оружия, чем девушка ожидала увидеть. Все стены оказались увешаны различными по величине и стоимости арбалетами и луками, связками стрел и болтов, копий и дротиков. Имелись и запертые кованые шкафчики, в каких обычно хранили боевые амулеты, жезлы и прочее магическое оружие, применять которое разрешалось лишь в самых крайних случаях, ведь оно не умело выбирать своих и чужих и косило всех подряд. Знахарки осторожно продвигались по галерее в ту сторону, откуда слышались мужские голоса, и после первой же перегородки увидели мага, наследника и вашика. Мужчины глядели в раскрытую больницу, что-то горячо обсуждали. Первым гостю предсказуемо заметил Анвес, коротко глянул в их сторону и тихо предупредил собеседников. Оба примолкли, но Вашек остался на месте, одарвал, повернулся к знахаркам и торопливо направился навстречу. Они уже близко. Ещё не дойдя до двух шагов, сообщил он. Хотите посмотреть? Да. кивнула старшая сестра, спокойно проходя мимо наследника, пристально разглядывающего её бывшую ученицу. Я очень рад, что тебе понравилось это, Касынка. Осторожно заметил Дарвал, обнаружив на волосах знахарки дымчато-синий шифон, прикреплённый к куску му серебряному гребню, украшенному голубым жемчугом. Они все очень красивые, сказала правда Эльды и даже растерялась, увидев, каким светлым мальчишеским счастьем осветилось от этих простых слов его лицо. «Ты на меня больше не сердишься?» С надеждой справился наследник, заставив девушку по неволе смутиться. «На тебя я и не сердилась», — тихо вздохнула она. «Ты же не виноват, что папенька умудрился даже через годы сделать мне больно». «Может, сослать его в дальние шахты?» Предложил Дарвел с неожиданной кровожадностью, чтобы не смел обманывать своего правителя. «Нет, не нужно», — потрясенная его яростью Ильда даже головой помотала. «Вильдинья сама его накажет. Она умеет так, чтобы и не жестоко, и доходчиво». «Если он не поймет, я добавлю», — пообещал наследник и подставил ей локоть. «Идем смотреть, что забыла тут принцесса». «Тебя», — беззаботно фыркнула девушка и с досадой прикусила язык. «Вот же клятый леший. Привыкла за три года в приюте говорить без оглядки все, что приходит на ум, а теперь никак не отвыкнет. А ведь тут не горы, а дворец». и Дарвелл не простой наемник, а будущий герцог. «Меня она не получит никогда», приостановившись, заглянул ей в глаза наследник и серьезно сообщил. «Я уже сказал дяде, что однажды выбрал тебя, и решение не поменяю». «Но Дарвелл...» растерялась от такой прямоты знахарка. «Я понимаю, тебе нужно привыкнуть к этой мысли, и не собираюсь тебя торопить. Можешь думать, сколько захочешь», — уверенно заявил он. Но никаких веских причин отказываться от встреч со мной, совместных бесед, обедов с ужинами и прогулок у тебя нет. Как у заключённого, страптиво огрызнулась Сильда, покосилась на потемневшее лицо наследника и огорчённо вздохнула. Ты слишком напорист, опрошился на меня, как лавина и тащишь, не давая дух перевести. Потому что это дворец, мрачно сообщил он. Вот выпустим Лерда из карантина. увидит хорошенькую знахарку и налетят тучи, как вороньё, с букетами, сонетами, конфетами. Не налетят. Невольно улыбнулась Сильда и снова взяла его за локоть. У меня теперь железная дверь, а возле неё сидит Прон. Я буду выдавать им тройную премию, решил наследник Береш, наведя её к небольшому балкончику, нависшему над поднятым мостом. Кстати, ты не знаешь, где поселилась Следа не танги? Нужно спросить Васька, это они её устраивали. Я как-то упустила из виду. Огорчила Сильда. Не страшно, ты же не можешь всё помнить. Мгновенно заступился за неё наследник. А кто у тебя главный помощник? Сами разбираются в мне не когда было. Ильда смолкла, оказавшись у выхода на балкон. Какая красота! Вид и в самом деле оказался прекрасным. Хотя горы, ущелье с водопадом и дворец со всеми башнями остались где-то за спиной. Зато впереди, за бурным потоком, стремительно мчавшимся по выложенному гранитными плитами каналу, раскинулось озеро Берсна. Добелевшего тонким песком берега было еще не менее пяти лик живописнейшей местности. Широкая привратная площадь пока-то спускалась к мощеному брусчаткой тракту, обрамленному яркой зеленью фруктовых деревьев. За ними виднелись пышные купы садов и крыши именей. Широкий мост через горную речку и хорошо различимые сверху купола и башни летнего Герцкого дворца. Где-то за ними прятались роскошные парки с беседками, клумбами и мраморными лестницами, а ещё ниже нарядные купальни и причалы с белокрылыми яхтами. Но внимание знахарки невольно задержалось на дороге, по которой вчера приехала она сама, а сегодня скакала дозорная четвёрка кортежа принцессы. Интересно, Не выдержала Ильда, глядя на нахмувшихся во весь опор садовников. А мак в свете принцессы есть? Конечно, тонко усмехнулся Анвес и чуть иронично похвалил. Умеешь ты, ученица, задавать самые неожиданные и точные вопросы. Так зачем тебе королевский мак? Мне не нужен. Просто интересно. Он вчера тоже поверил с оказу. А это никому не известно. Мак откровенно веселился. Мы ни перед кем не отчитываемся и никому не докладываем о своих подозрениях. Но о том, что я сидел в кибитке, он, конечно же, знал. Как и мое имя, разумеется. «Значит, ты тоже знаешь его имя», — утвердительно кивнула Вильдиния. «И тогда можно надеяться, что мы с ним договоримся по-хорошему. Точнее, регент и лорд Дарвелл договорятся». Хотелось бы поверить в благоразумие этой принцессы, но после утреннего заявления бастарды Я сильно сомневаюсь в умении высокородных Лердов воспитывать здравомыслящих дочерей, буркнул наследник. А вот и наши, возвестил Вашек, первым заметивший подъезжавший с нижней дороги отряд наёмников. Их сопровождали крытые повозки и походная печь, установленная на крепкой телеге. Наконец-то, обрадовался Дарвол. Егеря подтянутся немного позже. Ильда встревоженно переглянулась с наставницей. Похоже, наследник всерьёз собрался воевать с незваными гостями. Но ведь этого нельзя допустить ни в коем случае. Достаток жителей долины напрямую зависит от привозимых снизу товаров, в основном зерна, соли, некоторых металлов и тканей. И стоит королю в наказание страптивцу перекрыть нижний путь, как долина начнёт задыхаться от нехватки хлеба, фуража и соли. Поэтому остаётся только ждать переговоров. и свято верить заверениям учителя.